Глава девятая Когда я открываю глаза следующим утром, то непроизвольно начинаю улыбаться. Я лежу на огромной кровати, в роскошной спальне и в абсолютной тишине. Нет ни раздражающего запаха подгорелой колбасы, которую ел на завтрак отчим, ни шума его обычной перебранки с матерью. Сбылась моя давняя мечта. Я, наконец, живу одна. Я по очереди опускаю ступни на пол и встаю. Еще одна хорошая новость, но еще дискомфорт в промежности почти прошел. Мама говорила, что она мне все заживает, как на собаке. В детстве я была редким сорванцом, а потому ссадины и переломы становились моими вечными спутниками. Замотав волосы в высокий пучок, я принимаю душ и иду на кухню, где не спеша готовлю себе завтрак. Жаль, если пропадут макароны, одной мне их не съесть, а накормить ими булата уже вряд ли удастся. Отнесу их тому охраннику, про которого он говорил. Расправившись с едой, погружаю тарелку в посудомоечную машину, с устройством которой мне еще только предстоит разобраться. Беру чашку с кофе и подхожу к окну. И пусть на мне пока нет шелковой майки и пижамных шорт, сейчас я переполнена чувством абсолютного удовлетворения. В этой квартире даже вид из окна идеален. Нет ни уродливых детских качелей, ни поржавевших мусорных контейнеров. Двор напоминает мини-парк. Аккуратно выстриженная зелень отбрасывает тень на скамейки, и если меня не подводит зрение, в глубине я вижу небольшой фонтан. Подумать только. Пару суток назад я понятия не имела, где буду спать, а сейчас живу в доме с персональным фонтаном. Даже кофе уже не кажется мне таким неприятным и горьким. Я, допивая его небольшими глотками, стараясь проникнуться глубиной вкуса и прокручиваю в голове предстоящий день. В животе радостно покалывает. Как легко строить планы, когда у тебя есть деньги. Выбирать одежду и покупать еду. Что может быть приятнее? Нужно не забыть обзавестись зарядка для телефона и пополнить баланс. Без навигатора новичку вроде меня в столице не разобраться. Так как мой выбор одежды временно ограничен, я влезаю в платье Кристины и скептически смотрю в зеркало. Вторые сутки пребывания в роскоши делают свое дело. Я готова согласиться с Булатом, что такой наряд и впрямь выглядит дешевым. Синтетическая ткань ощущается почти инородной, подол хочется оттянуть пониже. Ничего, сегодня я куплю себе новых вещей, а его спрячу. В коридоре меня ожидает первая плохая новость за сегодня. Мне снова нужно надеть ненавистные туфли. Я с шипением протискиваю в них ступни и понимаю, что дальше подъезда в них попросту не уйду. Мне понадобится такси. Прихватив с комода контейнер с макаронами, я отпираю замок и выхожу в коридор. Спуск по лестнице дается мне с мучениями. Я не могу перестать охать. Доброе утро. Я улыбаюсь охраннику, сидящему за стойкой перед большим черным монитором. Я Тая. Булат вас обо мне предупредил? Мужчина поднимается, быстро скользит по мне взглядом. Жаль, что ему удалось увидеть меня в этом платье. Вернуться сюда и планирую совершенно другим человеком. «Вы Таисия?» Я невольно хмурюсь. «Ну что за дурацкое имя?» «Зовите меня Таей». С этими словами я опускаю перед ним контейнер и на удивленный взгляд поясняю. «Это паста карбонара. Я приготовила ее вчера вечером для Булата. Очень вкусная. Поешьте, пожалуйста. Мне будет приятно». На секунду мужчина выглядит растерянным. Затем придвигает угощение к себе и бормочет. «Спасибо. А вас как зовут?» «Михаил». Произносит он, будто спохватившись и выходит из-за стойки. Дверь нужно закрыть, правильно? Да. А у меня к вам будет еще одна просьба, вернее, даже две. Не могли бы вы позвонить Булату и передать мне трубку? Мне не хочется, чтобы охранник был в курсе, что у меня нет его номера, но тут, к счастью, мне даже врать не приходится. А мой телефон сел, а зарядку я забыла в гостях. После короткой паузы Михаил берет со стола телефон и, потыкав в экран, прикладывает его к уху. Отворачивается от меня, нервно трет лоб. «Булат Даянович, это Михаил с охраной беспокоит. Тут девушка, про которую вы говорили, спустилась. Просит вам трубку передать. На долю секунды я напрягаюсь. Вдруг Булат ему откажет. От него всего можно ожидать. К счастью, мужчина оборачивается и протягивает телефон мне. Я шепотом выговариваю спасибо и отхожу в сторону. «Доброе утро!» Стараюсь говорить неторопливо и с достоинством. «Как твои дела?» «В порядке». Его голос звучит безэмоционально и спокойно. «Говори немного быстрее, я сейчас занят». «Хам». «Я собираюсь выйти из дома и вспомнила, что ты не оставил номер карты. Мне нужно снять деньги на такси». «Двадцать тридцать один». «Спасибо. А ты сегодня при...» «Договорить мне не удается, потому что в трубке раздаются гудки». «Ладно, может быть, он действительно занят». Но вообще такое обращение не слишком приятно. Мог бы выделить хотя бы минуту. «Спасибо вам большое. Возвращаю Михаилу телефон. И последняя просьба. Вы не могли бы вызвать мне такси? Без телефона, как без рук». Спустя 40 минут, отстояв всевозможные пробки, вызванный охранником автомобиль привозит меня к ближайшему торговому центру. Поездка обошлась мне в 570 рублей. Немыслимая сумма по меркам Череповца. Я расплачиваюсь с водителем, снятой наличностью, и, стараясь не сильно хромать, иду ко входу. Несмотря на острую боль в пятке, внутри меня все кипит предвкушением и восторгом. Вокруг столько народа, стильно одетые девушки со стаканами кофе в руках, мужчины в строгих рубашках, на ходу разговаривающие с невидимыми собеседниками, глянцевые намарки. Этот город совершенно не похож на все, к чему я привыкла, и он мне безумно нравится. Глубоко вдохнув кипящий воздух, я вхожу в крутящиеся стеклянные двери и снова не могу не заулыбаться. Внутри так красиво. Начищенные полы, сияющие неоном витрины, движущийся эскалатор и этот запах. Запах денег, возможностей, красивой жизни, дорогих вещей. Трепет в животе усиливается. Я сделаю все, чтобы найти свое место в этом новом мире. Оглядевшись по сторонам, я выбираю первый попавшийся обувной и иду к нему. Внутрь не собираюсь. В этих платьях и туфлях на меня наверняка будут смотреть косо но я смогу это потерпеть. Через пару часов все изменится. Но коса на меня никто не смотрит. Девушка-консультант, отделившаяся от стайки других продавцов, с улыбкой подходит ко мне и уточняет, может ли она мне помочь. Ее тон настолько вежлив и доброжелателен, что я моментально расслабляюсь, И начинаю улыбаться ей в ответ. Она мне нравится. Не красавица, но очень приятная. Возможно, мы бы даже могли дружить. Мне нужна удобная обувь. Что-нибудь не на каблуке и универсальное. Чтобы можно было носить с платьем и джинсами. 38 размер. Девушка исчезает и меньше чем через минуту возвращается. Держа в руках две пары кожаных шлепанцев. Они такие красивые и изящные вступается моментально начинают зудить от желания их потрогать но потом я смотрю на ценник и мо сердце падает пятнадцать тысяч рублей но отказываться от примерки мне неудобно, тем более что девушка со мной так мила. я опускаюсь на мягкую кушетку и стиснув зубы стягиваю в себя туфлю. если марину как написано на бейдже и шокировал вид моих заклеенных ступней, то она не подает вида продолжая улыбаться. Я по очереди вдеваю ноги в шлепанцы и, выпрямившись, разглядываю свое отражение в зеркале. Меня затапливает восторг напополам с тоской. Какие они красивые. Сидят идеально и совсем не давят ногу. Настоящее произведение искусства. Рядом с ними туфли Кристины выглядят обшарпанными калошами. Я не хочу их снимать. Что стоило Булату сказать мне сумму, которую я могу потратить? Так было бы куда проще. Я не знаю, сколько денег на моей карте. Если оплата вдруг не пройдет, мы сможем подобрать что-то дешевле? Конечно, кивает девушка. Вы решили остановиться на этих? Я киваю. Черный цвет более универсальный. На кассе мне оформляют дисконтную карту. Коробку со шлепанцами складывают в красивый бумажный пакет. Я вытягиваю струной, когда девушка в белой рубашке подносит мою карту к терминалу. Пожалуйста, пусть на ней будет достаточно денег. С шумом и улыбкой выдыхаю когда начинает выезжать длинный товарный чек. У меня есть обувь, стоимость которой равна месячной зарплате моей матери, и я, наконец, могу выкинуть эти чертовы туфли. На выбор одежды я трачу около двух часов, потому что никак не могу подобрать то, что запланировала. Кремовые шорты и белую рубашку, лук, подсмотренный у любимого фэшн-блогера в Инстаграме. Мне необходимо удивить Булата, убедить его в том, что со мной ему будет не стыдно идти в свет и при этом не потратить на это чудовищную сумму денег. Мне ведь еще нужно купить продукты, косметику и красивое белье. Каждый раз, когда я подхожу к кассе очередного отдела, меня одолевает страх, что лимит на карте будет исчерпан. Однако к четырем часам вечера мои руки оттягивают пять бумажных пакетов, и приговора до сих пор не прозвучало. Последний пункт — салон сотовой связи, где я приобретаю зарядку. На телефоны не смотрю, рано ни к чему проявлять себя азартной транжирой в первый же день. Исполненное чувство удовлетворения, я останавливаюсь возле кофейни, расположенной на фудкорте, и после секундных колебаний решаю туда зайти. Мне нужно немного отдохнуть и заодно включить телефон. Я чувствую себя совершенно по-новому. На мне удобная красивая обувь, стильная одежда из дорогой ткани, и есть деньги, чтобы заказать себе кофе. Я ничем не хуже любого посетителя здесь, девушки сосредоточенно смотрящей в плоский ноутбук, или парня в модном джемпере, поедающего салат. Когда официант принимает у меня заказ и уходит, я вдруг ощущаю себя невероятно счастливой. Я включаю телефон и разглядываю экран. От матери нет ни СМС, ни звонков. Один пропущенный от Кристины. Сначала я злилась на нее за то, что она такая дура и терпит этого придурка Эдика. Если он меня облапал, то наверняка ей изменяет. Сейчас же я ей благодарна. Кто знает, как бы все сложилось, если бы она не выставила меня на улицу. Надо закинуть денег на телефон и написать ей сообщение, что со мной все в порядке, и ее вещи я ей при возможности верну. Такси высаживает меня возле дома Булата около 7 вечера. В одной руке у меня пакет с продуктами, в другой — сегодняшнее приобретение. Михаил возвращает мне контейнер и говорит, что было вкусно, смотрит по-доброму. Думаю, мы с ним подружимся. Хороший дядька. Булат ничего не просил передать? Спрашиваю, когда надпирает дверь в квартиру. Он больше не звонил. Хорошего вечера, Тая. Я раскладываю продукты в холодильник, принимаю душ и переодеваюсь в новый черный кружевной комплект. Стоя перед зеркалом, оглядываю себя со всех сторон. И остаюсь довольной. В груди образовалась аппетитная ложбинка. Ягодицы выглядят соблазнительно. Булат не сможет не оценить. Накинув халат, перемещаюсь на кухню. Для себя я решила, что независимо от того, будет он есть ему еду или нет, я продолжу готовить. Когда-нибудь он все равно будет голоден, а потом привыкнет и будет приезжать, например, на обед. Спустя два часа я сижу перед телевизором на диване. Стрелки на настенного циферблата перескочили на отметку 11. На кухне в салатнице стоит вкуснейшее оливье, в духовке остывает курица. Я ослабляю пояс халата и вытягиваю ноги. Булат так и не появился.